Территория Европейского Союза – Мраморная нагорье Четверг, 19 июня 2021 года. 2014. В потерях обе наши тачки, которые уже ни одна мастерская не восстановит, и большая часть багажа. Кое-что из обломков вытащили. Скажем, байк, рама погнута и изрядно поцарапана, но такое ремонту поддается. И моя оружейная коллекция цела. Спасибо стальному ящику. Сейф не сейф, а от огня укрыл оба баула со стволами, запасными магазинами и боеприпасом. Так что личный арсенал живой и невредимый. А вот почти все вещи и, скажем, радиотехника в хлам. Погиб мой верный Ноуделл, no половина периферии и большая часть дисков. Зато кирпич Товбук остался цел, оправдав рекламный титул устойчиво к агрессивной среде. Хорошо, что я вчера на подворе у Гвидот все данные на него перекинул копии, на всякий пожарный случай. Но вот пожарный и получился, да уж. И солнечная панель жива, самая, пожалуй, ценная штучка из оборудования после Товбука. Очень уж редко ни разу в здешних компьютерных лавочках не встречал. Предыдущий хозяин ее, скорее всего, специально по каталогу из-за ленточки заказывал. Ко мне она по лесу перешла, но эта история отдельная. В приобретениях обшарпанный боевой баги и многожды простреленный, но как ни странно реанимированный Фредом за 40 минут ржаво-синий хай-люкс. Причем у него внутри даже рация уцелела. Ястреб глянул, сказал старая русская R123M, что для меня, прямо скажем, китайская грамота. Отсутствие фар, стекол, зеркал и водительской двери на ходовых качествах машины не сказывается. Честые 30 верст по целине она вполне способна дать и сейчас. И тонну груза в кузове тоже подтянет. Тонну не тонну, но остатки наших шмоток и кучу трофейного железа мы в пикап и загружаем. Рассортировать добычу времени нет, собрали все, что под руку попалось. А два десятка тел бойцов и обозняков обоего пола остаются без погребения на месте дискотеки. Айди-карт при них, разумеется, не оказалось. В данном отношении банда попалась грамотная. Однако это уже не наши трудности. Найденные кошельки также практически пусты. На всю группу меньше тысячи монет, вернее пластиковых игральных карт. Сумму этому сразу, как положено, делим на пять частей, две боссу Хокинсу и нам по одной. И главная добытая ценность – подстреленный, но живой обозник, на которого ястреб извел все, что было в личной аптечке. Сказал, должен выжить. Сдадим итальянцам под расписку, пускай сами допрашивают и потом подчищают все хвосты. Ближайший город – тот самый Рим, куда мы и едем. Хокинс с удовольствием сбросил бы пленников в представительство патрульных сил, чтобы вопрос вообще остался внутриорденским. Однако ближайшее такое – в Кадизе. До туда мы его живьем рискуем мне довести А операцию завершить нужно. Ну а что, часть славы достанется карабинерам. Так не ради нее работали, в конце концов. Лишь бы не спеклись и накрыли все, что наша дискотека оставила от этой банды. Впрочем, должен же и среди итальянцев найтись какой-нибудь комиссар Катани, который умеет доводить дело до конца. На ночевку становимся часика через полтора, в чистом поле. Ручьев мы на Мраморном Нагоре не пересекали, а искать хоть какой-нибудь родник на незнакомой территории, учитывая обстоятельства, желания нет. Так что все гигиенические процедуры, они нам явно необходимы, придется отложить до завтра. Допиваем, что осталось во фляжках, и на боковую. Сара устала в усмерть, однако заснуть не может, перенервничала. Кое-как убаюкиваю ее, прижимая к себе. Отдыхай, любимая, худшее позади.